У меня сообщение от командира Пайлоса, командующий. Стаффа Картерма повернулся в своем командном кресле. Огромные экраны, окружавшие его, изображали все моменты битвы, кипевшей вокруг Меклены. Все корабли его флота носились в пространстве вокруг планеты, и полосы света показывали, как они бомбардируют истерзанных защитников. Один за другим его корабли снижались к поверхности планеты, высаживая наземные силы атакующих. Над Мекленскими городскими центрами вздымались столбы дыма. Он помнил каждый из этих городов. Ему стоило только отодвинуть завесу памяти и увидеть их такими, какими они были в дни его юности. Боль пронзила сердце. Когда-то здесь был его дом, прежде чем они отвергли его и его способности. И если бы Крисла была с ним, она могла бы уговорить его не разрушать последнюю связь с прошлым. Возможно, он испытал бы жалость к народу, который когда-то был его народом. Но теперь, когда он смотрел, как горит планета, в его сердце была только пустота. «Разбитые мечты...» «Предер, сегодня ты пожинаешь то, что посеял. Твой сын вернулся и перешиб тебе хребет». «Командующий?» Стаффа поднял взгляд на своего офицера. «Да?» «Командующий Пайлосом, сэр. Вы желаете говорить с ним?» Ставфа кивнул, и на экране главного монитора у его командного кресла возникло лицо. Мостик за спиной Теофилоса Марстона погас. Замыкание. В воздухе клубился дым, был слышен вой сирен тревоги. Марстон казался разбитым и держался за консоль, чтобы не упасть. На нем был скафандр на случай разгерметизации. «Командующий, я Теофилос Марстон с флагманского корабля «Пайлос». «Я молю вас, командующий, остановите вашу атаку. Мы беспомощны. Жизни миллионов висят...» «Я в курсе вашего положения, капитан», — холодно проговорил Стаффа и подался вперед, наслаждаясь моментом. «Я также помню то, чему вы когда-то обучили меня относительно стратегии и тактики. Кажется, ваши слова звучали так. Цель войны — любыми средствами добиться того, чтобы противник стал не способен сопротивляться». «Его надо раздавить физически, умственно и духовно. Только тогда побежденный может смириться с ермом новой политической власти». Марстон поморщился. Лицо его выражало боль. «Да, да, я помню эти слова, но, командующий, неужели в вас нет жалости к вашим людям? К невинным? Наверняка у вас тут есть родственники. В вашем сердце должно найтись место миллионам невинных, которых вы убиваете». «А что же дети, ста...» «А что они?» Стаффа поднял бровь и сдвинул кончики пальцев. «Моя профессия не сострадание, а завоевание». «Но я учил вас и этике, командующий. Вы должны, конечно, помнить...» «Меня не интересует этика, капитан. Только результаты». Марстон умоляюще протянул руки. «Прекратите губить людей, командующий. Мы побеждены. Мы больше не можем сопротивляться». «Вы закончили». Марстон изумленно открыл рот, не в силах сказать больше ни слова. Он покачал головой. «Нет, на борту находится Претор. Он хотел бы говорить с вами. Пожалуйста, не отключайте связь, и я...» «Я не имею желания говорить с ним, капитан. До свидания. Прощайте». Стафф отключил связь, чувствуя, как внутри него поднимается напряжение. Претор напаялся. «Я не могу видеть его даже спустя столько лет». Стаффа переключил компьютер по обнаружению цели и все увеличивал его разрешающую способность, пока Пайлос не заполнил собой весь монитор. Сквозь страшные трещины корпуса сочилась атмосфера. Вспышки света говорили о взрывах, в результате которых корпус разрушался все сильнее. Корабль неподвижно лежал в пространстве, больше не представляя никакой угрозы. Не считая одного человека в его проклятом корпусе. Стафа нажал кнопку главной батареи и наблюдал, как фиолетовые лучи рвутся к цели. Под его выстрелами Пайло слопнул, как гнилой арбуз. Один за другим Стафа нашел аварийные спасательные коконы, разлетевшиеся с обломками, и превратил их в плазму.